Голова пятнадцатая. «Заткнитесь все!» — ревкнул я, ударяя по столу. От моей ладони в сторону прызнули черные щупальца дыма, накладывая на всех дебаф молчания. Посмотрев на пальцы, тряхнул отбитой кистью и зло оглядел собравшихся. Вот уже полчаса пятьдесят семь глав кланов пантеона пытались переорать друг друга, доказывая, как мы с Сардом неправы, отбирая свободу воли у своих собратьев. Вот только кто бы дал им право голоса? Сперва говорю я, потому что у меня палец на красной кнопке. Итак, начнем сначала. Я не требую у вас ничего сверх меры. До сих пор Пантеон был разрознен и слаб. Сейчас... там... Я ткнул себе за спину в сторону Тараса. Идет полномасштабная война хаоса, света, порядка и бездны. «Почему я вывел смерть из игры?» Выдержав небольшую паузу, чтобы они могли обдумать свой вариант, я продолжил монолог. «У нас не было лидера. Не было достаточного количества алтарей. Мы официально еще принадлежим к темной стороне». Пока не наберем достаточное количество алтарей, так и будем причисляться к темным. И при желании любой другой пантеон нас запросто растопчет. Они успокоились, больше не пытались говорить, просто смотрели и слушали. Поэтому мы с вами проведем реструктуризацию, разделим зоны влияния и будем действовать сообща. Думаю, всем здесь ясно, что лидер я. Объясню, почему. в виде несогласия я поднял руку. Итак, первое, это я пришел к выводу, что нам пора отделяться. Во-вторых, именно я заслужил своими действиями статус жнеца. А где были остальные игроки Пантеона? Вот чем вы занимались? Отжимали друг у друга сокланов? Собирали налоги? Строили замки? «Затаривались дорогими ингредиентами», — я демонстративно скривился. «В-третьих, я не принадлежу к вам. Для меня вы все никто. Я ни от кого из вас зависим. Мне плевать на ваши разборки внутри пантеона. Для меня нет ни любимчиков, ни аутсайдеров. В-четвертых, это у меня хватило духу заставить всех вас собраться здесь и сейчас. Потому сила и право за мной». В очередной раз, окинув зал взглядом, я опустил руки на столешницу. «А теперь говорите, но по очереди. Чтобы не было путаницы, поднимайте руки». Дебаф мгновенно исчез, а я поставил в памяти зарубку. Слишком многое о статусе жреца не знаю. Нужно будет хотя бы сарда допросить. Вот только старик даже не явился на собрание. Первым поднял руку Торкхорд. Здоровенный бугать с зеленоватой кожей. Будь у него клыки, решил бы, что мужик отыгрывает орка. «Слушаю», — кивнул я, подпирая голову кулаком. «Как мы будем подчиняться, если ты даже до сотни уровней не дотянул?» Его губы презрительно скривились. «Ты же банально не знаешь реалий жизни Хаев. О каком управлении речь?» Судя по лицам остальных, этот вопрос занимал многих. Впрочем, всю дорогу к трактиру я старательно обдумывал, что и как скажу этим ребятам. «А мне и не нужно». Дождавшись, пока в зале чуть поутихнет от негодования, я помахал им руками, заставляя помолчать, и продолжил. «Давайте объясню на пальцах. Я не буду вмешиваться в вашу внутреннюю жизнь. По сути, я бы даже оставил ваши кланы и дальше жить, но нам крайне важно для выживания». В первую очередь, как руководителей. Держаться вместе. Объединение в один большой клан — это не только скорость реагирования и инфраструктурная взаимопомощь, но и абсолютная прозрачность. «Тогда зачем нам ты вообще?» — выкрикнул кто-то из задних рядов. «Мы сами все сделать можем!» Я улыбнулся. «Давайте откровенно. Сколько вы в игре? Пять? Десять лет?» А я меньше года, и уже перевернул весь мир. Что сделали вы за это время? ни хрена Поэтому я задам общее направление. Вы будете его придерживаться, а там живите своими анклавами как угодно. На мне останется только решение проблем внутренней и внешней политики смерти. Они снова начали голосить. Я уже подумал, пора навесить дебаф, но кто-то в толпе угрожающе зашипел — и все разом заткнулись, хватаясь за оружие. Сидящие по центру даже успели подскочить на ноги. «Он дело говорит», — чуть хрипловатый низкий голос. «Или я одна слежу за Таросом?» «Хаос почуял слабино захватил город, нарушил перемирие, и нас с вами втянул. И ради чего я вас спрашиваю?» Я поднял бровь, высматривая за широкими спинами главговорящую. «Нат. Человек. Некромант». 201 уровень. Низкорослая девушка в бесформенной черной мантии сняла капюшон с головы, обнажая копну темно-русых волос, повернула аристократически бледное лицо ко мне и сверкнула карими до черноты глазами. «Я согласна, жнец. Разделенные мы ничего не стоим». Кивнув, я предложил всем сесть и продолжил рассказ о своих планах. Итак, у нас есть карта алтарей. Думаю, у вас она была еще до войны. Я чуть кашлянул, прочищая горло. Армстронг тут же поставил передо мной кружку с пивом. Благодарно кивнув, я сделал маленький глоток. Сейчас мы разделим разрушенные алтари между собой, и с этого момента каждое подразделение возьмет на себя ответственность за них. Не только восстановление, но и охрана. «Смысл?» — спросил кто-то из толпы. «Смысл в том, чтобы не повторилось прошлое. Ни для кого не секрет, что каждый восстановленный алтарь — это усиление для всех прислужников смерти, так?» Оглядев народ, сделал новый глоток. «Сейчас есть около тысячи мест, где можно воссоздать алтарь. Чем вы будете заниматься в ближайшее время. Как только захваченных алтарей станет достаточно, мы окончательно отделимся от темных и будем придерживаться политики вооруженного нейтралитета. Зачем? за тем что сейчас, когда все без исключения пантеоны отделились друг от друга, нам потребуются все силы, чтобы удержаться на плаву. Думайте сами. Пока война идет за города, никому до нас нет дела. Кстати, серые стражи пришли, главы некоторое время вертели головами, выискивая виновников переполоха в Карнате. Но, естественно, ребятам, решившим захватить столицу тьмы, не было дела до какого-то там выскочки. Им город надо удержать. Отлично. Значит, их можно исключать. Зал снова взорвался воплями. На этот раз не осуждающими, а кровожадными. По-видимому, у серых стражей было достаточно недоброжелателей. Впрочем, вряд ли собравшихся можно осуждать. Они-то пришли, чтобы удержать свою власть, а серые стражи изъявили свое нежелание поддерживать пантеон. Раскрыв список кланов, вызвал меню состава и запихнул всех до единого участников в панель жреца. «Думаю, в возражений нет?» В очередной раз, окинув зал взглядом, поинтересовался я. «Может, дать им время?» — спросила девушка из дальнего угла. Аризель, глава черных эльфов. «Все-таки захват города для Пантеона — это тоже важно!» Я пожал плечами. «Все с ней согласны?» Народ молчал, переваривая. Хотя они только что были готовы отправить клан-лидер Пантеона в Освоясе, сейчас призадумались. «Нам понадобится плацдарм», — подала голос маркиза, сидящая слева от меня. «Так что они, возможно, играют нам на руку». «Но они не подчинились воле жрецов». — парировал я. «Но ты же сам понимаешь, что нельзя просто взять и лишить пантеон сильнейшего клана!» — вставил Армстронг. «К тому же, пока мы здесь языками чешем, они там воюют с хаосом за город для нас же!» Я кивнул, опуская руки. Панель жреца со списком игроков висела перед глазами. «Еще доводы в защиту серых стражей найдутся?» «Твой танк прав», — пожала плечами глава черных вдов. «Если мы не хотим обратить против себя своих же, нужно оставить клан». «Если все остальные считают так же, — кивнул я, закрывая окно, — то перейдем непосредственно к разделу имущества. Итак, сейчас подходим по одному, будем распределять зоны влияния». За каких-то полчаса все было кончено. Назначив каждому клану сферу ответственности, я поднялся из-за стола. «У вас всегда есть связь со мной. Я понимаю, многие еще не успели решить внутренние вопросы. Поэтому дам еще неделю, чтобы вы подготовились к переходу под одно знамя». «Почему и... просто не организовать Альянс?» — рыкнул Орк, который не Орк. «И тогда ничего и отбирать не нужно будет, и прозрачность останется». Я пожал плечами. «Альянс — это, конечно, хорошо» но даже в нем, в первую очередь, вы будете следить за своим кланом. А мне нужно, чтобы вы следили за всем пантеоном. У каждого из вас свой устав, свои цели, свои тайны и свое золото. При этом все здесь присутствующие находятся гораздо ниже топа игры. Почему? Потому что не вливаем столько кредитов в игру. Чушь, отмахнулся я. Дело не в кредитах. Пока свет давил хаос, Мэтт не деньгами набирал народ, а слаженностью действий. Военная машина. Вот что такое пантеон света. Да, там были серьезные вливания. Но были они для того, чтобы сравняться с монополией хаоса. Мэтт в считанные месяцы догнал вас в развитии, а потом топтал на одном энтузиазме. Ему подчинялись, потому что святейшие стали настоящей армией. И эта армия растоптала вас вбило по ноздри в землю. «Там были и другие кланы». «Да, были», — согласился, подхватывая кружку. «Но как и при любом льве рядом трутся гиены, так и здесь к святейшим прилепились жадные до наживы людишки. Те, кто решил, что с барского стола, им тоже достанутся объедки. У нас гиен не будет». Кружка со стуком опустилась на столешницу. «Мы должны быть одним целым» той самой армии, что будет нести свет демократии на территорию чужих стран и отстаивать свои интересы в их залежах нефти. Какой нефти? Неважно. Сейчас у нас есть шанс подняться, занять достойное место в этом мире. Дробить пантеон на кланы — это умышленная деградация Нам нужно максимально сплотиться, организовать монолит, который раздавит любого посмехшего бросить нам вызов. Глаза слушателей понемногу загорались. Я продолжал толкать речь о необходимости сплачивания, они все больше и больше проникались идеей единения. Тоталитаризм — это отличный шаг вперед для средневековой раздробленности. Централизация власти не раз и не два доказала, что стоит самым жалким племенам объединиться под одной рукой, и это объединение начинало захватывать чужие территории, чтобы сжечь поля, убивать мужей и насиловать на их неостывших трупах женщин. Так работает эволюция. Так работает жизнь. Наконец, когда уже охрип доказывать, как хорошо будет пантеону под моим руководством, основные моменты были прояснены, а зоны влияния и ресурсы на них поделены, взмахом руки отпустил собрание. «Может быть, я смогу поговорить с серыми стражами?» Над оставшуюся одной из последних в трактире подошла к нашему столу. «Почему?» «Их глава мой брат-жнец». Я кивнул, осушая третью кружку подряд. Армстронг протянул мне четвертую, но я мотнул головой. «Хватит надираться». «Тогда открывай портал к своему брату, Над. Мы вместе его навестим». «Уверен?» Мэллия Ильевна не разделял моего энтузиазма. «Конечно, мой ушастый друг», — усмехнулся я. Кроме того, нам давно пора в карнат. Некромантка взмахнула рукой, открывая овальный портал, из центра которого выбивались белые молнии. «Прошу, жнец!» — махнула рукой она в дыру в пространстве. «Я первый!» — танк подскочил и бросился в провал. За ним шагнула маркиза. Эльф до последнего раздумывал, но все же заскочил внутрь. Бросив на меня вопросительный взгляд, Над двинулась к телепорту. Я взял ее под руку, и мы одновременно вошли в светящееся Марьево. «Ну, здравствуй, Карнат!» — усмехнулся я, разглядывая высокие готические башни города. «Вы достигли города Карнат. Найдите главный храм смерти, чтобы получить новые задания, навыки и узнать, что ждет вас дальше. Поздравляем! Задание выполнено!» Улыбка не исходила с моих губ. Вот теперь поиграем.